У меня будто гора с души свалилась. Теперь я видел, что дикари не мертвы, они спят глубоким сном. В Роме был не я т а с н о т в о р н а я Та, которой я отдал свое сердце, не изверг и не чудовище. Какое счастье! Глава 20 Прыг-скок. Сборы к экспедиции в г л у п ь острова заняли всего несколько минут, всеми владело нетерпение. Логан велел не брать с собой огнестрельного оружия,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 Каждый из вас будет знать лишь свой отрезок. Кто не согласен, может проваливать. Обойдемся без него. Возражение не последовало. Значит, сговорились. Заковык на пути к тайнику т р Во-первых, нужно попасть в правильный каньон. Их тут по окружности плато несколько сотен. Дорогу от берега до ущелья я вам покажу. Но дальше поведу с завязанными глазами. Кто попробует подглядывать, проткну вот этой саблей. И без обид. Он снова хохотнул.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 Клещ с пронырой были готовы на что угодно, но летиция, л е т и ц ы неужто она не видит, сколько опасностей таит в себе диспозиция коварного ирландца. — Заткните глотку вашему попугаю, Эпин.